зная девять языков, имея европейское образование, он уже в тридцатые годы приобрёл мировую известность. Он мог остаться в любой стране, когда ни раз выезжал за границу, но Курбас был предан своей высокогуманной идее создать украинский театр равный мировому В 1933 году, будучи художественным руководителем и режиссёром им же основанного Харьковского театра "Березил", Курбас был арестован Харьковским управлением ГПУ по обвинению в участии в контрреволюционной украинской военной организации и постановлением особой тройки при коллегии ГПУ УССР осужден к пяти годам тюремного заключения. Отбывая наказание в Соловецкой тюрьме, в 1937 году Курбас был расстрелян по решению особой тройки у НКВД Ленинградской области за то, что якобы и в заключении оставался на контрреволюционных позициях, вел антисоветскую пропаганду, вынашивал террористические намерения ещё в 1956-57 годах в условиях хрущёвской оттепели материалы дела Курбаса были пересмотрены. При этом было установлено, что следствие велось с грубейшими нарушениями законности. Арестован Курбас был в Харькове без санкции прокурора. Обвинение предъявлено ему не было. Очных ставок и других следственных процедур не проводилось. Боже, в Соловецкой тюрьме основанием для расстрела Лёся Курбаса послужила только справка, подписанная начальником тюрьмы и его помощником. Лёсь Курбас полностью реабилитирован. Трагичнее оказалась судьба ещё одного представителя украинской творческой интеллигенции, Эрнста. В украинской советской энциклопедии За 1979 год читаем Эрнст Федор Людвигович 11.11.1891 17.8.1949 Украинский советский историк искусства Учился в Киевском университете В 1922-1923 год работу во Всеукраинском историческом музее. Автор научных работ по истории украинской архитектуры и изобразительного искусства. Старая бурса в Киеве, 1921. Украинский портрет XVII-XX столетий. Выставка украинского портрета, 1925. Георгий Нарбут посмертная выставка произведений, 1926-й, украинское малярство 17-20-го столетий, 1919-й, Киев, путеводитель, 1930-й и другие. В этих скупых энциклопедических словах сказана не вся правда. Энциклопедия умалчивает о драме, разыгравшийся над Эрнстом в 1933 году и завершившийся его расстрелом в 1942. Фёдор Людвигович родился 9 ноября по новому стилю 1891 года в УСЕ, дата указана не точно, в городе Киеве в семье немецкого колониста Закончив в 1909 году гимназию в городе Глухове, он по совету и на средства своих родителей поступил на учёбу в Берлинский университет. Однако проучился здесь только два семестра. Его тянуло к себе ставшая ему родной Украина. В 1910 году он возвращается в Киев и поступает в Киевский университет на историка, филологический факультет, где увлекается историей искусства. Будучи студентом, Эрнст близко сошёлся с директором тогдашнего Художественно-промышленного музея Беляшевским и известным историком Украины Дорошенко. Последний привлёк Фёдора Людвиговича к сотрудничеству в журнале Украина, издававшемся в Рушевски.